Глава 3: Мир за порогом комнаты. Медленно потянулись дни. Постепенно здоровье Эдвана поправлялось. Перестала чесаться страшная рана, в груди исчезла слабость. Теперь он даже мог подняться с кровати и обойти свою комнату по кругу без посторонней помощи. Руки и ноги, правда, до сих пор казались ему обтянутыми кожей палками, но на лице, по словам Горбатого, уже появился здоровый румянец и оно перестало выглядеть так болезненно. За несколько дней Эдван осилил всю первую часть книги, которую ему дал господин Фан, правда, никому рассказать о своих успехах не мог. С той скоростью, которую он показал старому библиотекарю, чтение должно было затянуться надолго, поэтому Эдван предпочитал о своем прогрессе помалкивать и всегда старался держать книгу закрытой в присутствии других людей. Шан Фан, как и обещал, вернулся через три дня. Старик вручил Эдвану небольшой лист бумаги с записанным на нем рецептом какого-то снадобья, оставил наказ перевести его, вытянул из парня информацию о магическом знаке, снова напомнил про огромный долг за спасение жизни и ушел, не попрощавшись. После его ухода у Эдвана остался крайне мерзкий осадок на душе. Он чувствовал себя так, словно его просто использовали, и лишь сильнее утвердился в своих подозрениях и домыслах. Широкая улыбка, спокойная речь и добрые слова Шанфана больше не действовали на него, и та искорка доверия и уважения, что зажглась в нем во время прошлого визита старика, окончательно потухла. Да, дед все так же был честен, но в голову паренька закрались подозрения, что ценность его знаний намного выше тех зелий, которые в него вылили. К тому же, несмотря на все слова о долге, он до сих пор не назвал его точной величины. Эдван решил, что раз уж его решили использовать, он будет делать то же самое. Будет и дальше придерживаться старой стратегии, и даже если вдруг вспомнит что-то из-за грани, точно не побежит сразу рассказывать старику, а вначале оценит полезность этих знаний лично для себя. По крайней мере, до тех пор, пока не разберется, что к чему. Перевод рецепта он, разумеется, решил делать так долго, как только возможно. Правда, реальность оказалась хитрее его маленького плана, рецепт был слишком сложным. Несмотря на то, что он мог с легкостью прочитать страницу текста, понять написанное было выше его сил. Ведь одно дело читать старые легенды, а другое — рецепт древнего снадобья, где перечислены странные названия растений, которых он в жизни не видел, и слова, которые никогда не слышал ни на одном из двух языков. Процесс закончился, не успев начаться. Эдван записал на лист бумаги то, что сумел понять, и с чистой совестью отложил перевод в сторону, напрочь о нем забыв. Постепенно пребывание в комнатушке стало невыносимым. Он чувствовал себя словно в темнице и изнывал от скуки. Старый библиотекарь, казалось, бросил его. Шанфан не появился ни через три дня, ни через неделю, ни даже через две. И единственным собеседником Эдвана все это время был горбатый мужичок, который каждый день приходил менять повязки, да приносил еду и разные снадобья. Все остальное время парень был предоставлен самому себе. Он все так же пытался почувствовать разлитую в округе атру, и у него все так же ничего не выходило. Даже кошмары с проклятым медведем исчезли из его головы, и казалось, будто древний язык и странный магический знак были всем, что он получил из-за грани. Это казалось очень обидным, и тягостные мысли заполнили его голову. Однако в начале четвертой недели его пребывания в заперти, подобно дневному свету, что пробился сквозь дождевые тучи, горбатый мужичок принес радостные вести. Сам лекарь желал видеть его у себя. Сердце Эдвана забилось быстрее от предвкушения. Опираясь на плечо своего спутника, он преодолел порог, отделяющий его комнату от длинного коридора, и мурашки пробежали по спине, когда он почувствовал ласковое дуновение ветра на коже, В конце коридора показалась открытая дверь на улицу. Увы, попасть туда Эдвану было не суждено. Не сейчас. Горбатый провел его мимо шести запертых дверей, за которыми скрывались такие же маленькие комнатки, как и так, где лежал сам юноша. Они свернули направо, миновали пустой зал с множеством кроватей и вошли в кабинет лекаря. Посещение прошло намного быстрее, чем Эдван себе представлял. Высокий мужчина с суровым взглядом придирчиво осмотрел его рану, объявил, что он теперь здоров, после чего выдал последнюю бутыль со снадобьем и велел проваливать отсюда. «И чтоб комната к вечеру была чистой!» — крикнул лекарь Горбатому, когда они поворачивали обратно в коридор с комнатами для тяжелораненых. «Не волнуйся, на улице не окажешься», — поспешил успокоить паренька мужчина. «Сам господин Боу пришел вчера и передал мне ключ от твоего нового дома». «Господин Боу?» «Капитан Марк Боу», — терпеливо пояснил Горбатый. «Он приходил к тебе в первый день». В голове Эдвана тут же всплыл образ мужчины и двух браслетов, благодаря которым и проявилось его знание древнего языка. «Да, я помню». «Тебя поселят в академии», — вздохнул Горбатый с толикой зависти. «В отдельную комнату. Как если бы ты был членом одной из трех великих семей». «Трех семей?» не понял Эдван. — Да, трёх кланов-основателей нашего великого города, — с гордостью и блеском в глазах сказал Горбатый, от чего даже немного выпрямился. Кланы Лин, Джоу и Моретто. Столпы, на которых держится наше благополучие. Только ученикам из этих семей или из родов их вернейших вассалов позволено иметь отдельные комнаты. Остальные живут группами. — С чего же мне такая честь? — пробормотал Эдван. Внутренне он еще глубже уверился в том, что это лишь показная забота, чтобы вытянуть из него знания. «Наверное, чтобы прочие ученики не совали нос в книге, что ты переводишь для господина Фана», высказал самую очевидную причину Горбатый. Мужчина понурил плечи, сгорбившись еще больше. Зависть больно уколола его прямо в сердце. Ведь, попав в академию, да еще и в отдельную комнату, юноша наверняка столкнется с учениками из благородных семейств. А для него, бедняка без капли дара, вынужденного влачить свое существование, прислуживая в лазарете, приобщиться хоть немного к одной из великих семей было пределом мечтаний. Пределом, которого уже достиг никому неизвестный мальчишка из деревни только потому, что чуть не умер и мог читать на древнем наречии. И имел дар. Да... Именно наличие дара отделяло их друг от друга непреодолимой пропастью. Небеса так несправедливы. Горбатый вздохнул, очень грустно и очень тяжело, разом постарев на несколько лет. Эдван посмотрел на него, удивленный такой резкой сменой настроения, однако как не гадал, так и не сумел понять ее причины. Мужчина смерил паренька колючим взглядом, немного помолчал, и потянул обратно к комнате, которую требовалось освободить к вечеру. Сбор вещей не занял много времени, все пожитки Эдвана уместились в маленький мешок, который Горбатый закинул к себе на спину, после чего, заперев комнату, повел юношу к новому жилищу. Миновав уже знакомый коридор с палатами для тяжелораненых, Эдван наконец-то попал на улицу. Впервые за все время жизни в городе Горбатый испытал крайне странное и незнакомое ему чувство, Жгучий стыд. Но не за себя, а за другого человека. Эдван вел себя как слепой, что научился видеть. Он вертел головой во все стороны и восторгался практически всем, на что падал его взор. Огромный забор, ограждающий лазарет, само большущее здание, оживленная улица, на которой болталось множество людей, проходящий мимо отряд стражи с копьями наперевес. А когда они подошли к площади перед военной академией... Статуя великих основателей в ее центре произвела на паренька куда большее впечатление, чем сам комплекс зданий за огромным забором. Эдван даже заставил Горбатого остановиться перед монументом, чтобы как следует рассмотреть его, а прохожие со снисходительными усмешками поглядывали на эту парочку, застывшую в самом центре площади. Но Эдван, казалось, совсем не замечал этих взглядов. Он еще никогда не видел статуй. В его деревне их просто не делали. Некому. Здесь же монумент трем основателям города выглядел очень величественно. Суровые мужчины в доспехах, что стояли в героических позах, словно готовясь защитить академию за их спинами от любой напасти. Имена этих людей были выгравированы на постаменте, что примечательно на древнем языке. Интересно. Знали ли они, что их потомки утратили столь ценные знания? Или язык канул в небытие еще до основания города, задумался Эдван, глядя на монумент? Ему почему-то показалось, что имена глав кланов вывели этими давно мертвыми буквами исключительно, чтобы подчеркнуть их древность и престиж монумента, а не потому, что памятник сделали в то время, когда язык был в ходу. Иначе как он мог утратиться, если на нем говорили все поголовно? Насмотревшись, Эдван подтолкнул Горбатого к воротам академии. Место, где ему предстояло обучиться управлять собственным даром, тоже произвело на паренька сильное впечатление, хоть и не такое, как статуя. Больших домов в городе было в достатке и без академии, хотя выше трех этажей он пока что ничего не видел. Миновав ворота, они прошли по широкой дороге между двумя длинными двухэтажными домами и попали в главное здание. Народу здесь, в отличие от площади, было куда меньше. Обучение еще не началось, коридоры пустовали, и лишь редкие одаренные, проходившие мимо, бросали на юношу и Горбатого любопытные взгляды. Там они заглянули к какому-то седому старику в белых одеждах, с которым Горбатый перебросился парой фраз, пока Эдван рассматривал высокий потолок и сам кабинет. И именно по причине излишнего любопытства к замысловатому орнаменту на стенах, напоминающему вьющееся растение с множеством острых листьев, Он так и не запомнил путь до собственной комнаты. Горбатый довел его до двери под номером девять на втором этаже, в самом конце длинного коридора. Вручил ключ, небольшой мешок, в котором таскал пожитки паренька, и, попрощавшись, с вымученной улыбкой поспешил откланяться, оставляя Эдвана стоять одного посреди опустевшего коридора. Вздохнув, парень отпер дверь и, с трудом подняв мешок, вошел внутрь. Его взору предстала довольно просторная и практически пустая комната. Только небольшой столик в углу, да сундук для вещей. Ничего лишнего. Вздохнув, Эдван положил мешок с вещами на стол и, кряхтя, устроился на полу у сундука, рассчитывая найти там еще что-нибудь. Надежды его оправдались. Внутри обнаружилась циновка для сна и широкий кусок ткани, которой можно было укрыться ночью. Действительно, ничего лишнего. В своей комнате Эдван просидел не так уж долго. Желудок предательски потребовал пищи, и ему пришлось покинуть убежище в поисках места, где бы можно было поесть. Побродев по пустым коридорам на втором этаже, он все-таки отыскал лестницу, спустился вниз и попросил помощи у первого попавшегося прохожего. Им оказался высокий мужчина с крайне надменным лицом, одетый в черный халат. Смерив Эдвана взглядом, от которого парнишке стало не по себе, Он хмыкнул и ушел, не сказав ни слова. Буркнув себе под нас проклятия по адресу ублюдка, Эдван решил снова попытать удачу. На этот раз, остановив какого-то юношу, он поспешил сказать, что только-только поселился и еще ни в чем не разбирается. Ученик посмотрел на Эдвана крайне удивленно, но в ситуацию вне и без лишних вопросов указал путь до столовой. После обеда Эдван бесцельно бродил по комплексу еще несколько часов, пока, наконец, не отыскал путь обратно к своей комнате. Едва увидев заветную цифру, он тут же поспешил забраться внутрь и крепко запереть дверь. Академия оказалась ему страшным местом. Слишком большим, слишком незнакомым и... очень холодным. Находясь здесь, среди других людей, Эдван почувствовал себя невероятно одиноко, Наверное, еще более одиноко, чем в маленькой конуре, в которой провел почти месяц. Там он ощущал хоть какую-то заботу со стороны горбатова который приходил каждый день, но здесь... Здесь он оказался сам по себе. Люди были другими, не как в его родной деревне. Они будто не замечали его, разговаривали между собой и всегда очень холодно смотрели, когда он подходил поближе. Кто-то вообще не останавливался, как тот, надменный, в черном халате словно он попал в другой мир, отстраненный и безразличный. Эдван вздохнул. Он, конечно, подозревал, что дело могло быть в одежде. Все-таки выглядел он как последний оборванец, который по какой-то причине оказался в стенах Академии раньше срока. К тому же без формы, которую выдавали ученикам. А может, просто здесь было не принято общаться с чужаками? Парень скрипнул зубами. Что-то ему подсказывало, что обучение путям матры — не будет столь гладким, каким он себе представлял. А ведь оно, если верить словам Марка, начнется всего через несколько дней».